Туль Альберт Аскарович. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ. Венусборг, Венера. По этому адресу тоже отсутствует. Данные Венерианской регистратуры. А Туль никогда на Венере не появлялся. В 97 году он сообщил матери, будто намерен поработать у следопытов в лагере Хиус, планета кала Му. С тех пор она довольно регулярно получает от него весточки, последние в марте сего года. Весточки эти представляют собой пространные письма, в которых подробно и весьма художественно рассказывается о поисках следов цивилизации оборотней. Данные лагеря Хиус. Туль никогда там не был, но довольно регулярно вызывает на ноль связь грунтокопа группы Капустина, который совершенно уверен в том, что его добрый приятель Туль проживает на Земле по контрольному адресу. Последний раз Капустин говорил с Тулем 1 января сего года. Проверка по космодромной сети. С 96 года год возвращения неоднократно ходил в глубокий космос. Последний раз вернулся с курорта в октябре 98 -го года. Проверка по околоземному 0Т. С 96 -го года неоднократно посещал Луну. оранжереи, Боб. Проверка по системе предприятий ПО. С декабря 96 по октябрь 97 работал в обессальной лаборатории Тускарора-16, гастрономом. Предположение. А Туль, человек крайне легкомысленный, с низким уровнем чувства социальной ответственности, инцидент 89 -го года ничему его не научил, и он по-прежнему не желает придавать никакого значения такому пустяку, как точный личный адрес. 8 мая. К 22.10. Багратиони, Маврикий, Амазаспович. По контрольному адресу отсутствует. В БВИ нового адреса нет. Близких родственников, с которыми поддерживал бы регулярные сношения, не имеет по причине почтенного возраста. Деловые связи оборвались четверть века назад. Оба его старых друга, известные нам последствию о его исчезновении, в 1981 году по контрольным адресам отсутствуют. Место пребывания выяснить пока не удалось. Проверка по космодромной сети, по околоземному 0Т, по системам предприятий ПО. Ничего. Данные геронтологического центра. Вот уже много лет его не могут поймать на предмет обследования. Предположение. Незарегистрированный несчастный случай. Считал бы правильным отыскать его друзей, чтобы их известить. Джан Мартин. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ. База Матрикс. Вторая. ЕН7113. Командирован на Матрикс в январе 93 -го года Институтом биоконфигураций Лондон в качестве интерпретатора. В настоящее время с декабря 98-го пребывает в длительном отпуске. Место пребывания неизвестно. Проверка по космодромной сети, по околоземному 0Т и по системам предприятий ПО. С декабря 98 -го года ничего. Отсюда курьез. С. Ван, сосед М. Джана, по контрольному адресу утверждает, будто видел М. Джана в марте этого года. Джан на его глазах прибыл в свой сад на глайдере и, не заходя в дом, принялся этот глайдер демонтировать. На приветствие С. Вана ответил небрежно, от разговора уклонился. С. Ван отправился по своим делам, а когда через несколько часов вернулся, ни М. Джана, ни глайдера уже не было, и больше они не появлялись. История эта представляется интересной, ибо и тайна первого исчезновения М. Джана связана именно с тем, что регистраторы космодромной сети не отметили ни отбытия, ни прибытия его. Вопрос. Не бывают ли организмы, генетический ход которых не воспринимается или не отождествляется существующими системами регистрации? Предложение. Принимая во внимание, что Джан состоит на учете в Краковском институте регенерации по поводу регенерации обеих ног, и поскольку за все годы после регенерации он ни разу не являлся в Краков на профилактику, надлежит сообщить руководству базы «Матрикс» уведомление института о том, что дальнейшее уклонение от профилактики грозит Джану серьезными осложнениями. Уведомление у меня на руках в институте весьма обеспокоены безответственным поведением Джана. 9 мая. К 21.30. Акигбо Сиприан. Принял меня по контрольному адресу в 10.15. Встретил любезно приветливо, хотя имел вид человека, занятого посторонними мыслями. Усадил меня в гостиной, сунул в руки стакан кокосового молока, выслушал мою легенду и сказал «Бог мой, это же не смешно», после чего удалился куда-то в глубину дома с озабоченным видом. Я прождал его час, затем осмотрел дом. Никого не обнаружил. В кабинете, в обеих спальнях и в мансарде все окна были настежь, но следов под ними не оказалось. В мастерской окна были напротив плотно закрыты и зашторены металлическими жалюзи. И было нестерпимо холодно, возможно, ниже минус пяти. Вода в аквариуме покрылась корочкой льда. При этом никаких следов рефрижерирующего устройства. Халат, в котором Акикба меня принимал, валялся на полу в кабинете. Я прождал еще два часа, затем опросил соседей. Ничего существенного. Акикба человек замкнутый, гостей не принимает, почти все время сидит дома, сад запустил, а, впрочем, приветлив, очень любит детишек, особенно младенцев-ползунков, умеет с ними обращаться. Предположение. Может быть, мне только показалось, что Акик бы меня принимал. Смотри мой номер 048-99. 11 мая к 10.45. При попытке установить, находится ли по контрольному адресу Фар-Але-Эмиль, испытал приступ дурноты с бредовыми видениями. Будучи не в состоянии определить, касается это только лично меня или представляет также интерес для дела, выделяю отчет о происшедшем в отдельный рапорт-доклад номер 048-99. Сандро Мдбивари. Конец документа 14 -го. Я так никогда и не узнал, какое впечатление произвели на Тойва Глумова результаты инспекции Сандро Мдбивари. Думаю, он был потрясен. И не столько результаты сами по себе потрясли его, сколько мысль о том, что он до такой степени позволял себе недооценивать поистине невероятную мощь противника. Я не видел Тойва ни одиннадцатого, ни двенадцатого, ни тринадцатого. Наверное, это были трудные для него дни, когда он приспосабливался к своей новой роли. Роли Алёши Поповича, перед которым вместо объявленного идолища Паганова возник вдруг сам злобный бог Локи. Но все эти дни я помнил о нём, думал о нём, потому что для меня утро 11 мая началось двумя документами. Документ 15. Начальнику отдела ЧП. Президент. «Дорогой Биг Бак, ничего не поделаешь, меня укладывают на операцию». Однако же нет худа без добра. Мои обязанности присоединяет к своим, кажется, с завтрашнего дня, комов. Я передал ему все ваши материалы. Не скрою, он отнесся к ним скептически. Но он знает меня и знает вас. Теперь он подготовлен, так что у вас есть все шансы убедить его, особенно если вам удалось добыть новые материалы, которые вы добыть намеревались. И тогда вы будете иметь дело не только с президентом сектора КК-2, но и с влиятельным человеком Мирового Совета. Желаю вам удачи, а вы пожелайте удачи мне. АТОС 11.5.99. Конец документа 15. Документ 16. МАК. первое. Глумов Тойва Александрович сегодня взят на контроль. Зарегистрирован 805. Второе. Сегодня же взяты на контроль Каскази Артек 18, учащийся Тегеран 705, Мауки Чарльз 63, моретехник Одесса 825, Лаборант 1 мая 1999 года, конец документа 16.